Иногда Варфоломея одолевали сомнения в правильности выбранного пути. Тогда перед ним являлись бесы и спрашивали, что ты ищешь в этой пустыне, что хочешь обрести на этом месте, что хорошего, если звери нападут на тебя и растерзают, или ты умрешь какой-нибудь другой безвременной насильственной смертью. Варфоломей молился Богу, и Бог укреплял его дух, а искусители исчезали. Наконец он убедился, что подвиг пустын на жительство ему по силам, и принял монархский постриг под именем Сергия. Было ему в то время двадцать три года. Долгое время жил Сергий совсем один. Его окружали лишь дикие звери, но они не трогали святого. Один медведь повадил сходить к его жилищу каждый день, и Сергий своих рук кормил его хлебом. Постепенно молва о подвижничестве Сергия распространилась по окрестностям, и к нему стали приходить люди, желающие совершить такой же подвиг, и просили «Отче, прими нас, хотим с тобой на этом месте жить и души свои спасти». Сергий не отказывал никому, ни старому, ни юному, ни богатому, ни нищему, всех принимал и при этом говорил «Я вас с радостью приму». Но если и впрямь хотите здесь жить и служить Богу, то приготовьтесь трудиться, терпеть всякую нужду и недостатки, жить в бескорыстии и бдении. Так со временем в пустыне образовался монастырь, известный впоследствии как Троица Сергиева Лавра. И братья стало уговаривать Сергии быть игуменом. Сергий не хотел никакой земной власти и долго отказывался, но его упрашивали так усердно, что, в конце концов, он был вынужден согласиться. Однако, став игуменом, Сергий по-прежнему жил в бедности, смирении и трудился наравне с простыми монахами. Однажды в обитель явился некий крестьянин. Он пришел издалека, нарочно, чтобы увидеть святого Сергия, о котором много слышал. Пришедший спросил у монахов, где найти игумена, и те указали ему на Сергия. Сергий в то время работал в огороде. Увидев святого в бедной залатанной одежде, копающего огородные грядки, крестьянин решил, что монахи посмеялись над ним, и стал им пенять. «Я пришел посмотреть на пророка, а вы мне бедняка показали». Я надеялся увидеть святого Сергия в чести, в славе и величии, на том, кого вы указали, ничего не вижу, ни чести, ни величия, ни одежд многоцветных, ни слуг поспешных, служащих ему и честь воздающих, но все худосно, все нищетно, все сиротинско. Монахи рассердились, хотели прогнать крестьянина, как невежду и нечестивца. Но Сергий, окончив к тому времени свою работу и узнав, в чем дело, сказал, «Братья, не делайте этого, ибо не к вам, а ко мне он пришел». Святой не стал убеждать крестьянина, что перед ним Сергий, а низко ему поклонился и пригласил откушать вместе с братьями. Крестьянин сидел за столом печальный и говорил себе, «Потрудился я прийти сюда, чтобы увидеть Сергия, но не получил желаемого». Тут приехал посетить обитель некий князь со свитой, воинами и слугами. Князь до земли поклонился Сергию, а тот благословил его и усадил рядом с собой. Тогда понял крестьянин свою ошибку и устыдился. Дождавшись отъезда князя, он смиренно сказал Сергию, «Отче, прости меня и помоги моему невею». Сергий простил его, утешил душеспасительной беседой и, благословив, отпустил. Наступил 1380 год, год Куликовской битвы. Великий князь Дмитрий Иванович, прозванный впоследствии Донским, отправился в обитель к Сергию, чтобы спросить у него благословения на бой с ханом Мамаем. Сергий сказал князю, с божьей помощью ты победишь и вернешься в свое отечество невредимым и с великими почестями. В это время среди братьев жили в Троице два монаха, Пересвет и Ослябе, до пострижения бояре и славные войны. Князь Дмитрий обратился к Сергию. — Преподобный отче Сергий, отпусти с нами этих иноков. Сергий повелел Пересвету и Ослябе снаряжаться в поход, надел на них поверх доспехов кресты и сказал. — Мир вам, братья, постойте за веру православную, а потом благословил все войско князя Дмитрия.